— вздохнула она. Они помолчали. — Ты огорчился? — спросила она тихо. — Нет. А ты? — Я? — Нет. Я не огорчилась. Нисколько. Просто это... Она запнулась. — Это так запутанно. На торвальцане, тогда, помнишь, вечер в твоей каюте. Еще бы минуты, и все могло бы произойти. Но сегодня... Он взял у нее из рук бутылку и выпил. Нет, — сказал он, — давай будем честными. Все бы кончилось тем же. «А в чем причина?» «Ты его любишь?» Лунт обняла руками колени. Кары. А кого же еще?» Она уставилась прямо перед собой, а Йохансен снова приложился к горлушку, поскольку это было не его дело — копаться в чувствах Тины Лунт. «Я думала, что могу уйти от него. Пауза. Если она ждет ответа, — подумал он, — то ей придется ждать долго. Она сама должна это понять». «Мы с тобой всегда были готовы к этому», — сказала она. Никто из нас не хотел себя связывать, а ведь это идеальная предпосылка. Но мы так и не осуществили этой возможности. У меня никогда не было уверенности, что это должно произойти именно сейчас. Я никогда не была влюблена в тебя. Я не хотела быть влюбленной. Но представление, что это когда-нибудь произойдет, волновало. Каждый живет своей жизнью. Никаких обязательств, никаких уз. Я даже была уверена, что это скоро случится. Я считала, что давно пора, и вдруг появляются кары, И я думаю, боже мой, это пукли. Любовь обязывает, а это это любовь. Я думала, скорее, что это другое, как грипп. Я больше не могла сосредоточиться на работе. Я мысленно была где-то в другом месте. У меня почва уходила из-под ног. А это не для меня, это не я. И тут ты подумала, что надо наконец осуществить возможность, пока не окончательно потеряла над собой контроль. Нет, ты все-таки обиделся. Я не обиделся. Я тебя понимаю. Я тоже никогда не был в тебя влюблен. Он задумался. Я тебя вожделел. Впрочем, лишь с тех пор, как ты вместе с Карой. Но я старый охотник. Я думаю, меня просто злило, что добыча уходит из рук. Это ранило мое тщеславие. Он тихо рассмеялся. Знаешь этот чудесный фильм с Шер и Николасом Кейджем, Очарованный луной»? Там кто-то спрашивает, почему мужчины хотят спать с женщинами. И ответ такой, потому что они боятся смерти. Почему я об этом вспомнил? Потому что страх присутствует во всем. Страх остаться одному, страх быть ненужным. Но еще хуже, страх иметь выбор и ошибиться. У нас с тобой никогда не было ничего, кроме отношений, а с карой... С карой у меня никогда не будет ничего, кроме влечения. Я это быстро поняла. Ты хочешь кого-то, кого ты, собственно, совершенно не знаешь. Ты хочешь его во что бы то ни стало. Но ты получаешь его только вместе с его жизнью в придачу, и тебе становится страшно. Что это окажется ошибкой? Она кивнула. А ты была вообще с кем-нибудь вместе, спросил он. Ну, по-настоящему. Один раз ответила она: "Уже давно. Твой первый?" "Мм. И что случилось?" То, что случилось, не оригинально, правда. Он меня просто бросил, и мне это тяжело далось. А потом в лунном свете, подперев подбородок, С морщинкой между бровями она была хороша, но Йохансон не чувствовал ни следа сожаления, ни о том, что они сделали попытку, ни о том, чем она быстро закончилась. Потом бросала всегда я. Ангел мщения. Ну что-то. Нет, временами парни просто действовали мне на нервы. Слишком медлительные, слишком несообразительные, слишком милые. Иногда я убегала просто, чтобы вовремя спастись, прежде чем, ну ты знаешь, я скора на руку. Ну да. Не будем строить дом, а то налетит ураган и разрушит его. Лунд скривил рот. — Есть другие возможности. Например, дом все-таки строишь. Но прежде чем его кто-то разрушит, ты разрушаешь его сама. — Каре, дом. — Да, Каре, дом. Где-то засвистел сверчок. Вдали отозвался другой. — Тебе это чуть было не удалось, — сказал Йохансен. Если бы мы сегодня переспали, у тебя было бы достаточно причин расстаться с Карой. — Да, я бы твердо себе сказала, что это гораздо больше отвечает моему жизненному стилю — иметь отношение с тобой, чем отдаться влечению, которое надолго выбьет меня из клея. — Постель бы это как-то подтвердила. — Ты бы, так сказать, заспала себе путь к отступлению. Нет, — она гневно сверкнула глазами, — ты мне нравился. Хочешь — верь, хочешь — нет. Ну ладно, ты вовсе не вспомогательное средство для побега, если ты это имеешь в виду. «Я тебя не просто так...» «Ну, ладно, ладно», — Йоганссон поднял руки. «Ты влюблена в меня». «Да».